Он торговал деликатным товаром молоком, но его поведение расходилось с этой профессией. Такой свирепый питон скорее подходил бы мяснику или торговцу бренди. Володенька из служанка отвечала чуть слышно, но по её губам я догадывался, что речь идёт о незамедлительной уплате долга. Вот что я вам скажу, проговорил молочник впервые взглянув на неё в упор и беря её за подбородок. Вы любите молочко? Да, люблю, ответила та. Но так вы его завтра не получите. Слышите? Ни капли молока завтра не получите. Перспективы получить молоко сегодня, мне кажется, утешила её. Молошник покачал головой, отпустил её подбородок, нехотя открыл свой жбан и отлил обычную порцию, воякувши. После этого молошник отошёл, что-то бормоча, и гневно зарал у соседней двери, возвещая о своём приходе. Здесь живёт мистер Трэддлс, осведомился я. Таинственный голос из глубины коридора ответил: "Да". Малоденькая служанка вслед за ним повторила: "Да?" Он дома спросил я. Снова таинственный голос ответил утвердительно, и снова служанка отозвалась как эхо. Я вошёл и, следуя указанию служанки, стал подниматься по лестнице. Проходя мимо двери гостиной, я чувствовал, что за мной следит некий таинственный глаз. принадлежащий, может быть, той же особе, которой принадлежал этоинственный голос. Когда я поднялся на верхнюю площадку лестницы, в доме было всего два этажа, меня встретил Траэдлс. Он очень обрадовался и с чрезвычайной сердечностью меня приветствовал. Его комната выходила окнами на улицу, она была очень опрятно, но меблирована крайне скудно. Другой комнаты у него не было, ибо тут же стоял диван, заменивший кровать, а соборные щетки и ваксы покоились за словарём среди книг на шкафу. Стол покрывали бумаги. На тредлеси был старый домашний костюм, очевидно, перед моим приходом он сидел за работой. Я ни к чему не присматривался, но усаживаясь, окинул обстановку одним взглядом. И увидел всё вплоть до церковки, изображённой на его фарфоровой чернильнице. Эта способность также возникла у меня во времена Микабер. Хитроумные приспособления для того, чтобы скрыть комод, башмаки, бритвенное зеркало и тому подобные предметы, особо красноречиво свидетельствовали, что передо мной тот же самый Треддлс, который некогда мастерил из пищи бумаги клетки для слонов и сажал туда мух. А после побоев утешался шедеврами искусства, частенько мной упоминаемыми. В углу комнаты находился под большой белой скатертью какой-то предмет, но что это такое, я не мог угадать. Треддлс, я очень рад вас видеть, сказал я, усевшись и снова мы пожали друг другу руки. Я очень рад вас видеть, Копперфилд, отозвался он. Очень рад Вот потому-то я и дал вам этот адрес вместо адреса моей конторы. Я был в таком восторге, когда встретил вас на Эйли-плейс, и убедился, что и вы мне очень обрадовались. "О, у вас есть контора", сказал я. "Мне принадлежит четверть конторы и коридора, а также четверть клерка. Мы вчетвером объединились и сняли контору. Деловой вид, знаете ли, вещь не маловажная, и на четыре части поделили клерка. Он мне стоит полкроны в неделю". В его улыбке, с которой он это говорил, отражались знакомая незлобивость и добродушие. Она свидетельствовала также и о прежней его неудачливости. Вы понимаете, Коттерфилд, я вовсе не из гордости избегаю давать адрес моей квартиры, продолжал он. Происходит это потому, что тем, у кого есть ко мне дело, пожалуй, не понравится сюда приходить. Что касается меня, то я, по мере сил, борюсь с трудностями, и было бы смешно, если бы я притворялся, будто занимаюсь чем-то другим. Я слышал от мистера Отербрука, что вы готовитесь к работе в суде, сказал я. Вот-вот. Я готовлюсь к работе в суде, повторил Тредлс, медленно потирая руки. Я уже приступил к учению, правда, после довольно долгой проволочки. Принято я был раньше, но плата 100 фунтов очень уж высока, очень высока. И Тредлс состроил гримасу, словно ему выдернули зуб. Вот я сижу с вами, Тредлс, и знаете, о чём я думаю? спросил я. Нет? А голубом костюмчике, который вы носили. Да что вы? Ох, какой он был тесный, заххотал Тредлс. Боже мой, счастливые были времена, ведь правда? Владелец нашей школы мог бы позаботиться о том, чтобы они были для нас более счастливыми. Это не повредило бы нам. Таково моё мнение, ответил я. Да, мог бы. Но всё-таки как мы тогда веселились, сказал Тредлс. Помните ночи в дортуаре, а наши ужины, а ваши рассказы. Ха-ха-ха. И помните, как меня взгрели за то, что я плакала, мистер Мэлл. Эх, стрена крикл, хотел бы я снова его поглядеть. Но он расправлялся с вами зверски, Трэдлс, воскликнул Ясник с негодованием, потому что его незлобивость вызвала у меня такое чувство, словно его отколотили только вчера на моих глазах. Вы так думаете? В самом деле, отозвался Трэдлс. Да, пожалуй, но всё это было так давно. Эх, взренал Крикл. Вы были тогда в печени дяди, спросил я. Вот именно. Я всё собирался ему писать. И всё не мог собраться, помните? Ха-ха-ха. Да, тогда у меня был дядя. Он умер вскоре после того, как я оставил школу. Да что вы? Да. Он был, как это называется, мануфактурщик, торговец мануфактуры. Потом он ушёл от дел и назначил меня наследником. Но когда я вырос, он меня не взлюбил. Что вы хотите этим сказать? спросил я. Он говорил таким серьёзным тоном, что я подумал, не скрыт ли в его последних словах какой-нибудь тайный смысл. Эх, Коперфилд. Я хочу сказать, что к несчастью он совсем меня разлюбил, ответил Рэддс. Он утверждал, будто я обманул его ожидания, а потом он и женился на своей экономке. "А что вы делали?" спросил я. "Да ничего особенного". Я жил с ними, ожидая, что он меня куда-нибудь пристроит, пока в один прекрасный день его под агра не перебросило к несчастью на живот, и он умер. А тогда она вышла замуж за молодого человека, и я оказался без средств. Он вам так ничего и не оставил, Трэддлс, оставил 50 фунтов, сказал Трэддлс. Никакой профессии у меня не было, и я поначалу решительно не знал, что мне с собой делать. Но тут мне помог сын одного адвоката Яулер, тот, что с кривым носом. Он был в селим хаусе, помните? Нет, он не учился со мной. В моё время носы у всех были прямые. Ну, это неважно, продолжал Тредлс. Так вот, благодаря его поддержке я начал переписывать судебные документы. Но эта работа приносила мне немного, и тогда я стал составлять для их конторы бумаги, делать выборки и прочее. Я умею работать как Волк Опперфилд. И вот я научился неплохо справляться с таким делом. Тогда я вбил себе в голову, что буду изучать право. И на это ушёл весь остаток моего наследства. Яулер рекомендовал меня в две-три конторы, между прочим, мистру Уоттербруку, и работы мне хватало. К тому же мне повезло. Я познакомился с издателем, который затевал энциклопедию. Он поручает мне кое-какие статьи. Кстати, он кинул взгляд на стол. В данный момент я отружёлся для него. Я неплохой компилятор Copperfield, закончил Трэддс всё так же весело и доверчиво. Но у меня решительно нет никакой выдумки, ни на грош. Ох, мне кажется, оригинальности у меня меньше, чем у кого бы то ни было из молодых людей. Treddle's умолк, словно ожидая, чтобы я подтвердил его слова. Я кивнул головой, и он продолжал с той же бодрой покорностью, лучшего определения я не могу найти. Стало быть, мало помалу живя очень скромно, я наскрёб в конце концов сотню фунтов, и слава богу, они уже уплачены. Хотя это было, надо сказать, тут Treddle's снова скорчил гримасу, словно ему выдернули второй зуб. Это было трудновато. Я живу на тот заработок, о котором только что говорил. Но надеюсь, рано или поздно стать журналистом, а это для меня всё равно что выиграть игру. Послушайте, Копперфилд, вы совсем не изменились. Вы по-прежнему такой же милый, и я так рад вас видеть, что ничего не буду скрывать. Но ну, так, знаете, я помолвлен. Помолвлен Одора. Она дочь помощника приходского священника в Даванши. У него 10 человек детей. Он поймал мой взгляд, упавший помимо моего на рисунок, изображённый на чернильнице. Да, это та самая церковь. Надо выйти из калитки, повернуть налево, он водил пальцем по чернильнице. И тут, где сейчас вот кончик моего пера стоит дом, окна его выходят прямо на церковь. Восхищение, с каким он пустился во все эти подробности, вспомнилось мне только позже. Ибо в своём эгоизме я занят был тем, чтоб припоминал точное расположение дома и сада мистера Спенлоу. Какая она милая, немного старше меня, но такая милая, продолжал он. Говорил я вам, что уезжал из Лондона. Да, я был там. Я отправился туда пешком и пешком вернулся. Как там было чудесно. Возможно, наша помолвка будет длиться долго, но наш девиз: жди и надейся. Мы всегда это повторяем. Мы всегда говорим: жди и надейся. И она будет ждать Каттерфилд, хоть до 60 лет будет ждать сколько угодно ради меня. Тредлс встал и с торжествующей улыбкой положил руку на белую скатерть, которую я заметил раньше. И всё-таки этот оттёньт не значит, что мы не начали готовиться к семейной жизни. О нет, мы уже начали. Мы будем готовиться постепенно, но начало уже положено. Вы видите здесь, он бережно и с большой гордостью приподнял скатерть. Находится два предмета обстановки, которые, так сказать, кладут начало. Вот этот горшок для цветов с подставкой купила она. Его уже поставить у окна в гостиной. Тут он отступил назад и с восхищением обозрел покупку. В горшке будет какое-нибудь растение, вот как А этот круглый столик с мраморной доской, 2 фута 10 дюймов в окружности, купил я. Скажем вам, понадобится положить книгу или кто-нибудь придёт передать вам или вашей жену и надо будет, знаете ли, угостить его чашкой чаю, пожалуйста, к вашим услугам. Это прелестная вещь, и крепкая, как скала. Я гречо похвалил обопреобретении, после чего treadled снова бережно накрылых скатертьей. Пусть это ещё не так много, но всё-таки уже кое-что, продолжал Тредлс. Столовое бельё, ножечки, всякие прочие вещи, вот что особенно меня безкураживает, Копперфилд. И ещё кухонная посуда, ящики для свечей рашпил и рашпиль и прочие. Вот это всё, знаете ли, дорого стоит, но жди и надейся. Ах, какая она милая, если бы знали. Я в этом уверен, сказал я. Чтобы покончить с этими прозаическими личными делами, скажу только одно: покуда я делаю что могу, продолжал Треддлс, снова усаживаясь на стул. Много я не зарабатываю, но и расходы у меня не велики. Сталоюсь я с жильцами нижнего этажа. Это славные люди. Мистеры и миссис Микобер немало повидали в жизни и составляют мне прекрасную компанию. Милый Треддлс. О ком вы говорите, восклицал я. Крэдлс посмотрел на меня так, словно он в свою очередь не понимал, о чём говорю я. Мистер и миссис Миккабер? повторил я. Да ведь я очень хорошо их знаю. Как раз в этот момент послышался двойной стук во входную дверь внизу. Хорошо знакомы мне со времени Уинзёр-Террас, никто, кроме мистера Миккабера, не мог так стучать в эту дверь. Тут все мои сомнения рассеялись. Я окончательно уверился в том, что речь идёт о старых моих друзьях. Я попросил Тредлса позвать наверх хозяина квартиры. Тредлс, перегнувшись через перила, окликнул его, и вот мистер Миккебер, ничутьчки не изменившись. Такие же узкие панталоны, та же трость, такой же воротник сорочки и монокль вошёл в комнату столь же элегантный и моложавый, как и раньше. "О, прощение, мистер Трэддлс", сказал мистер Микадер, перестав мурлыкать песенку, и в голосе его послышались знакомые переливы. "Я понятия не имел, что в вашем святилище находится особо чуждое симу дому". Мистер Микадер слегка поклонился мне и подтянул воротничок сорочки. "Как поживаете, мистер Микадер", сказал я. "Вы очень любезны, сэр. Я нахожусь в прежнем состоянии. А миссис Микаберг продолжал я, слава богу, сэр, она также находится в прежнем состоянии. А дети, мистер Микабер, я рад сообщить сэр, что они также пребывают в добром здравии.